Сороковое. Уход. Звёздные врата открылись и закрылись. Пространство искривилось только на миг, слишком краткий, чтобы его можно было измерить. И вновь Епет стал пустынным, каким был три миллиона лет, если не считать покинутый но еще не разрушенный корабль, пославший тем, кто его создал, весть, которую они не могли понять, как не могли ей поверить.